Глава семнадцатая. Дух по наследству. Наш мир полон тайн, которые еще никто не раскрыл. Люди развиваются, в мире создаются новые технологии, и магия тоже не стоит на месте. Она подстраивается под окружающий мир. То, что считалось невероятным столетия назад, сейчас для нас обычная вещь быта. Для нашей телесной оболочки определен небольшой отрезок времени, максимум лет 80, плюс-минус, и мы мыслим в разрезе именно этого времени. История, которую я расскажу в этой главе, не подвластна времени. Редко можно встретить человека с даром, тех, кто хотят заработать, продать свой псевдодар, в основном обманчики и с одним из таких я в своей жизни столкнулся. Мне было тогда четыре года, да-да, лихие девяностые, где экстрасенсы в россии матушки вступали в силу. Помните, как заряжали воду по телевизору? И вот однажды к нам в город приехал такой экстрасенс, к слову, неплохой гипнотизер. У меня сильная аллергия, и мама очень за меня переживала. Врачи не помогали, а если не помогают врачи, то нужно обратиться к кому? Правильно, к экстрасенсу. Вообще любой родитель пойдет на все, лишь бы его ребенок был жив и здоров. К сожалению, на чужой беде многие хотят заработать. Вот не поверите, мне было 4 года, А я все помню, как сейчас. Настолько яркое впечатление оставило в памяти это шоу. Настоящее шоу, иначе не скажешь. Помню большую очередь, мы с мамой долго ждали, и вот нас позвали. Мы заходим в комнату, там сидит мужчина, лет по тридцать или сорок, этого не помню точно. Вокруг него стоят две симпатичные девушки. Он пристально на меня смотрит, задает вопросы, водит возле меня руками и говорит моей маме, что он тут бессилен. Но в церковь мне нужно сходить, причаститься, и пройдут все болячки. Взял небольшую сумму в тысячу рублей. На тот момент это было немного. Но с мира по нитке, говорится... Да и за десять минут не особо тяжелого физического труда это нормально. Но, опять же, повторюсь, это были девяностые. Люди зарабатывали как могли. Ходили ли мы в церковь, я не помню, но факт того, что до сих пор моя болезнь при мне, пусть и в меньшей степени, остается фактом. Тут, конечно, многие могут поспорить, а вдруг он реально маг? Ведь и сам писал, что не все в ваших силах. Вы правы, излечить могут прямо единицы, и то во вред себе. Но я как-то вспомнил о нем лет десять назад и связался ментально с ним. Думаю, если экстрасенс, то вдруг что дельное посоветует. Нужно было видеть его удивление. Он крестился, говорил, что этого не существует и не может быть. Доказать нашего с ним общения я не смогу, а значит, возможно, это все опять же моя фантазия. Вот опять отклонился от темы, ведь вообще не об этом хотел рассказать. Сегодня будет история, которая произошла со мной четыре года назад. Звонит мне мама и говорит, что вчера у нее очень сильно болела голова. К ней подошла женщина, которая с ней работает, и говорит, «Хочешь, помогу?» Мама согласилась. Женщина провела руками около головы, и боль прошла. Мама с ней разговорилась и выяснила, что после таких исцелений женщине самой становится плохо. Спросила меня, могу ли я чем-то этой женщине помочь. «Вообще?» До того момента я целители своими глазами не видел, и мне действительно было интересно посмотреть, как происходит процесс лечения. Сам я раньше не умел целить, да и сейчас мой максимум – снять болевые ощущения или сонливость. Процесс лечения очень энергетически затратный. Целитель вырабатывает энергию и передает ее. Как бы латает энергетические дыры в энергии человека, подает на больное место чуть больше, чем нужно, и тело ускоряет регенерацию. Как бы человек сам лечится, целитель помогает ускорить процесс. Если болезнь неизлечима, то сколько не ускоряй, ну вы сами понимаете. Но вот женщина тратила на это слишком много энергии, не успевала восстановиться, образуя в своей энергии дыры, оттуда и болезни. Я писал в самом начале книги, что человек — это тело, энергия и душа. Нужно понимать, что все три пункта связаны, и если на что-то идет продолжительное воздействие, например, на энергию, то и тело начинает болеть. В случае целителя есть много вариантов пополнить запас энергии. Я лично пополняю силу от природы. Воздух, земля, вода, огонь. Эх, уговорили. Давайте я вас научу. Если вам плохо и чувствуете слабость, выйдите на улицу и обнимите дерево. Только не маленький кустик, а прям дерево. И мысленно попросите его поделиться энергией. Попросите. Не приказывайте. Через несколько секунд почувствуете, как силы пополняются. Да, в этом методе есть свои минусы. Например, мимо проходящие люди вас явно не поймут, но эта система работает. Все это я по секрету вам рассказал, так что никому. Так вот, эта женщина — потомственный целитель, и не знала, как можно пополнить свой запас, что для меня было странно. Ну, если потомственный, значит, учили, но почему во время обучения не затронули тему пополнения? Я решил глянуть ее поподробнее и увидел следующую картинку. Старинное фото, где сидит старенький дедушка. Рядом с ним стоит старенькая бабушка. Я видел, что ответ скрывается на этом фото. Что с этими людьми я не видел, для этого мне нужно было увидеть саму фотографию. Так я маме и сказал. На следующий день она мне скидывает ту самую фотографию. И знаете что? Фотка не открывается. Не могу загрузить ее в телефон и все. Вижу, что прислали в маленьком варианте, а загрузить не могу. В общем, на фото все, как я описывал. Сидит дедушка, рядом бабушка, а с другой стороны стоит сущность. Не сущность маленькая, а полноправный демон, типа как у моего старого приятеля, пленника-ведуна. Я спрашиваю, «Мам, неужели вы не видите? Вот же он». А они смотрят на фото и не видят. Я делаю скрин, увеличиваю фотографию и программой карандашом обрисовываю его голову, глаза, рот, скидываю назад. И тут они увидели. Вот как вам описать мои ощущения? Впервые за всю свою карьеру я увидел нечто равное мне по силе. От фото даже не так. От фотографии с телефона оригинальной фотографии было столько энергии, что мурашки по телу. Я видел его, а он чувствовал, что я на него смотрю. Я спросил, в ком сейчас эта сущность, в ком из родственников женщины в последнее время происходили изменения в поведении. Вопрос был конкретный, так же, как и ответ. Эта сущность находилась в дочке женщины. Я попросил ее фото. На фото была симпатичная девушка, и от нее веяла энергия. Силой, с которой я бы не хотел сталкиваться и воевать, я видел, что она добровольно приняла эту сущность и, в отличие от жертв моего ведуна, неплохо сживала с ней. Они нашли общий язык, и ей сущность не мешала, они стали единым целым. Жаль только, что энергия эта направлена совсем не в помощь людям. Сущность переходила от одного члена семьи к другому, иногда через поколение. Так как у них была предрасположенность к дару, то они нормально уживались. Она давала силы, взамен на что могла продолжать жить. «Я сказал, что могу встретиться с девушкой», и помочь ей направить в нужное русло. Через неделю ее мама сказала, что та отказала. Сказала, что сама со всем разберется и справится. Говорил ли за нее демон или страх, это не важно. Если моя помощь не нужна, значит, нет смысла тратить на это время. Эту девушку видела моя сестра и сказала, что она попыталась забрать ее энергию подсознательно. Ничего не получилось, так как сестра быстро установила защиту. «Вот вы, наверное, представили, как две ведьмы стоят и колдуют друг напротив друга». Нет, дело было не так. Эта девушка проходила мимо, они пересеклись взглядом. Сестра почувствовала неладное, и жала, разжала ладонь. Защита на месте, окружающие ничего не поняли. Сейчас я об этой девушке и ее семье ничего не знаю. Та женщина уволилась с работы, и мама ее давно уже не видела. Вот сегодня у нее спрашивал. Но представьте, сколько всего вокруг происходит, чего мы не знаем и не видим, и каково об этом знать и не верить. Вот такая история. Ну что, вы еще хотите обрести дар?